И всё лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, сияющими лаком штяблетами и наглыми глазами, тенора солисты, члены государственной думы в пенсне, бляди со звонкими фамилиями, бильярдные игроки,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 Рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, Рослые, рыжие, четырехвершковые лошади, И серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, Как чугунные мундиры их грузных германских вождей, На памятниках городка Берлина.